С мая по сентябрь в Бирме идёт дождь. С неба льёт вода, и сильный ветер заносит её во все щели. Всё гниёт. Жить становится настолько противно, что война как-то сама затихает. Ведь главная её цель в том, чтобы причинять людям муку. А какой в боевых действиях смысл, когда всем плохо и так? Мои функции штабного переводчика сводились к переводу вражеских радиограмм. Перехватывали их редко, Пленных не было. Немецкие подводные лодки не делали в нашей джунгле дружеских визитов, хотя в дни сильных ливней мне казалось, что могли бы вполне. И я бездельничал, даже не днями, а целыми неделями. Официально мы боролись не то с партизанами, не то с китайскими диверсантами. Наше подразделение оставалось на месте почти полгода, и за это время я завязал несколько прекрасных, но не слишком приличествующих солдату знакомств. Я говорю не про местных женщин, чьи искренние стоны так уютно сливаются по вечерам с шумом дождя или кующим блением жаб. Менять продукты питания на любовь это для солдата обычное дело, но сам я подобных связей избегал. Рядом с деревней, где разместился наш штаб, был монастырь со странным названием Дом Бахи. Мне сказали, что в нём живут учёные монахи из Рангуна. говорили, прежде он служил профессором философии в местном университете. Монах свободно изъяснялся по-английски, и мы могли общаться без труда. Он был образованным человеком, но я называю его учёным не в мирском, а в монастырском смысле. Он помнил палийские сутры, комментарии к ним и вообще весь древний канон. Ещё он многое знал о западной философии. Я провёл много вечеров в беседах с ним. Мы говорили о бучении, одновременно об общем и разном для нас. Я узнал уйму интересного и нового. После смерти Будды его слова долго передавали устно и записали только через 500 лет, примерно тогда, когда Клеопатра отравила себя змеями, а римляне убивали Цезаря. Поэтому в палийских текстах много мнемонических блоков, повторяющихся однообразных периодов. которые легче было запомнить декламатором времен Александра и Дария, учившим с утра наизусть. Разница между соседними абзацами часто заключена в одном-двух словах, и для неподготовленного человека смысл учения легко может затеряться между этими словесными журнарами. По этой причине в текстах малой колесницы почти нет высокой и волнующей красоты Праджне Парамиты. Полийский канон своего рода словесная руина, древняя и величественная. Подлинная речь Будды была скорее всего иной, и сутры в лучшем случае передают общий её смысл. Они похожи на громоздкие телеги с каменными колёсами, доставившие из прошлого несколько драгоценных обломков истины. Услышав от меня такое сравнение, монах оскорбился и выразил сомнение в подлинности сутр большой колесницы, в том числе сутры Сердца. "Ваша будхисаттва канон", сказал он. Несомненно, постигает пустоту всех феноменов, иное было бы удивительно. Вот только приведенная в Сутре сердца беседа с учеником Будды Шарипутры нигде больше не задокументирована, а сама Сутра сердца, скорее всего, написана уже в нашу эру в Китае и задним числом переведена на санскрит. С точки зрения монаха это был ядовитейший сарказм, от которого мне следовало позеленеть и скончаться на месте. Думаю, говоря это, он готовился встать к стенке под японские пули. Я собирался ответить, что дело не в прозрении и пустоты феноменов, а в бесконечном милосердии канонка всему живому, но вовремя сообразил, что в устах офицера купцацоны армии это прозвучит неуместно. Поэтому я рассмеялся, налил себе местного самогона и сказал: "Моя секта не привязана к словам и писаниям". Этих слов хватило. Японские бон завели подобные споры много сотен лет и в совершенстве научились в них побеждать. От этого умения зависели благосклонность правителей и еда. Я попробовал расспросить монахов, в чём заключается реальная практика их секты, отличная от чтения сутр, но внятного ответа не получил. Тогда я предложил собственный. Они заняты соблюдением кодекса монашеских правил. их в малой колеснице так много, и они так строги, что на другое время не остаётся. Обменявшись этими любезностями, мы разошлись. Потом мы встретились опять, и диспуты между нами продолжились. Я повторял, что большая колесница неизмеримо превосходит малую, а все полийские сутры можно без всякого ущерба заменить одной единственной сутрой сердца. Мне важно, где, когда и кем оно написано. Ветхим палеийским прописям далеко до высокой и тонкой мудрости махаяны. Не будем спорить о подлинности ваших писаний, сказал монах примирительно. В конце концов, все существующее подлинно уже потому, что существует. Поговорим о другом. Как вы понимаете сутру сердца? Что это значит? Все формы, все восприятия, переживания и мысли пусты. Я ответил ударом ладони в пол. Вы убили муху, спросил монах. Я почти разозлился. Как он говорит с японским захватчиком? Впрочем, это было забавной реакцией на дзенское клише. Таков принятый в нашей секте ответ, сказал я. Вернее, один из возможных ответов. Путаться в болтовне считается у нас недопустимым. Почему? Мы теряем путь. Кажется, что смысл уловлен в словах, но это просто облепившая ум паутина. Может быть, вы все же снизойдете к моей неотесанности? Попробуйте ответить иначе. Му, сказал я. Монах засмеялся. Слышал, слышал и такое. Это высокая мудрость вашей секты. Я догадываюсь, на что указывают подобные парадоксы, но не могли бы вы сделать исключение для деревенского дурня и объяснить в простых словах, как же вы всё-таки понимаете свою главную сутру? Хорошо, сказал я. Я попробую. Суть сутры сердца выражена в самой первой её строчке. Батхьясаттва канон постигает пустоту всех вещей и спасается от страданий и несчастий. Мудрому достаточно одной этой строки. Всё остальное комментарий. А что это значит пустота всех вещей? Говорить об этом сложно. А вы попробуйте. Лучше всего на каком-нибудь примере из личного опыта. Я задумался. Ну хорошо, вот недавний случай. Кто-то из моих солдат повесил тряпку сушиться на дерево. Утром я вышел из дома, и мне показалось, что это огромная птица, готовая на меня кинуться. Никакой птицы там не было, только тряпка, но пару мгновений я был уверен, что меня вот-вот клюнет огромный ястреб. Очень хорошо кивнул Манах, продолжайте. Мы люди проводим жизнь среди подобных птиц, созданных нашим собственным умом. С рождения до смерти человек занимается тем, что разводит у себя в голове воображаемых ястребов, размышляя, какой клюнет больнее и как ему среди них жить. Мало того, сам человек есть такая же точно птица. Эти фантомы просто мерящатся сознанию. И ответить на вопрос, из чего они сделаны, нельзя, потому что их нет нигде, кроме воображения. Они сделаны из познавательного усилия нашего ума, из переживания и концепций. Это и называется пустотой. Да, но из чего сделаны сами переживания? Вглядываясь в них, сказал я, подумав, мы не видим никакого материала. никакой реальной основы, никакой сохраняющейся сути. Переживания, сделанные из чистого восприятия, и таким же переживанием является весь мир. Можно было бы сказать, что переживания сделаны сами из себя, но никакого себя в них нет. Это и означает пустоту всего сущего. Наши жизни фризрачные и мимолётны, как сон. Такова мудрость праджня-парамиты. Это моё несовершенное понимание, ответил я. Кое-как облачённое в славу по вашей просьбе. Замечательно, сказал монах. Замечательно. Не так уж и глупо. Трепичных птиц не существует, согласен. Но всё равно они пугают нас каждый день. И многие гибнут от страха. Страдание с философской точки зрения тоже пусто, но от этого оно не перестаёт быть страданием. А Будда учил одному прекращению страданий. Каков практический способ его прекращения, следуя из вашего понимания вещей? Я уже говорил, ответил я. Батхьясатва канон постигает пустоту всех переживаний, и через это спасена от боли. Если вы прозреваете нереальность феноменов сознания, они не способны более вас терзать. А сами вы уже спаслись от страдания подобным образом. Не полностью, сказал я. Но путь Махаяны таков. Я пытаюсь понять, что это значит на практике, сказал монах. Когда вы испытываете печаль или утрату, вы должны напомнить себе о нереальности этих чувств. И они перестанут вас мучить? Я засмеялся. Вот поэтому лучше ограничиваться ответом вроде "му" или удар ладонью в пол. Открываешь рот, скажешь что-нибудь осмыслие учение, будешь потом объясняться всю жизнь. Учителя дзен не хотели осложнять себе жизнь и правильно делали. "Нет", ответил я. Спасение происходит не так. Вы развиваете общее видение пустоты, оно становится непосредственным, постоянным и безусильным, и любая душевная боль теряет жало. Вы сразу видите ее как пустую и нереальную. Высокий идеал, сказал монах. Кажется, в его тоне была издевка. И издевался он уже не над нашей сектой, а надо мной лично. Я почувствовал себя глупо. Конечно, я был очень далёк от нарисованного моими словами образа. Страдание, сказал монах. Возникает непосредственно и внезапно. Оно никогда не является нашим выбором. Только когда страдание уже присутствует, вы способны напомнить себе, что оно пусто. Разве не так? Ну, в общем, да, ответил я. Наверное. Значит, Вы не спасаетесь от страдания. Вы вешаете на него другой ярлык. Если бы у вас во дворе жила обяшенная собака, стали бы вы защищаться от её укусов, давая ей другое имя или вспоминая её происхождение от волка? А как спасаются от укусов в вашей обители, спросил я. Приходите завтра, сказал монах. Я дам вам ответ.